Глава одиннадцатая. 5 июля, 2022 год. Вторник. Дёрганно положила на его стол исписанный белый листок А4. Отошла на пару шагов, несмело подняла взгляд на мужчину. Тот буравил меня своими темными, почти черными глазами. Потом отвел их, взял в руки бумагу. «По собственному желанию», — презрительно хмыкнул Зверин. «Скривился так, словно бы увидел что-то мерзкое». «А ведь я предполагал что-то подобное», — криво усмехнулся. «Но ваша пламенная речь о сбывшихся мечтах и претензии в мой адрес за шовинизм заставили усомниться в правильности сделанных выводов. Впрочем, напрасно. От вспыхнувшей злости возникло ощущение, что вся кровь бросилась мне в голову. Вот значит, что он думает обо мне. Вот какие выводы сделал» что я наигралась во врача, нашла себе богатого папика, и теперь сваливаю жить жизнь богатой бездельницы. Вы очень сильно подводите коллег, вы это понимаете? Хотя думаю, что вам плевать». «Вы думаете, да? Конечно, вам же все виднее, вы все на свете знаете, и во всем и всегда правы!» – закричала я. «Классно быть мужиком и бигбоссом. Ты всегда прав, и все всегда по-твоему. Так, как тебе хочется». Чёрные глаза зверины метнули молнии. Лицо застыло каменной злой маской. Он был сейчас очень зол и страшен, но мне уже было плевать. Хочешь женщину – добиваешься, надоедает – бросаешь. Хочешь, но не можешь добиться, либо не хочешь напрягаться – угрожаешь лишить работы. «Так», – перебил он, – «а вот с этого места поподробнее, пожалуйста». Зверин сказал это так, таким тоном, что не ответить, либо ответить неправду, просто-напросто не представилось возможным. «Хотите поподробнее?» Пожалуйста. Ваш зам требует, чтоб я спала с ним. В противном случае грозится уволить с волчьим билетом. Что смотрите? Не знали об этом? С ужасом я поняла, что, скорее всего, знал. И, быть может, даже сам в случае необходимости получал внимание, понравившийся подчиненной таким образом. Все они одинаковые. Предатели. Изменщики и мерзавцы. А редкие исключения типа Алика лишь подтверждают правила. Зверин побледнел. Потом побагровил. И впервые в жизни я видела, что значит, когда глаза наливаются кровью. Я хотела еще многое сказать, но слова застряли в горле. Я испугалась его, да. «То есть ты хочешь сказать, что не спишь с Тархановым, да?» Очень хриплым голосом прорычал он. Я шокированно уставилась на него. Этот вопрос был последним, что я ожидала услышать. «Нет, не сплю!» – выпалила я но он хочет, чтобы было иначе, и угрожает, и поэтому я решила уволиться сама. На последнем слове голос сорвался, и я всхлипнула. Нахлынувшая жалость к себе вдобавок к страху грозила обернуться истерикой. Последним, чего я хотела, это начать рыдать перед зверином, но понимала, что едва сдерживаюсь. Почему все так в моей жизни? Только нашла работу, только втянулась, Только снова обрела любимое дело и себя, так снова случился мужчина, пожелавший все разрушить. Если в случае с Вовой я хотя бы сама его в мужья выбрала, то здесь... Лена. «Демьян Ильич», — всхлипнула я, — «я же не сделала ничего плохого, я просто работать хочу. Снова жизни спасать, помогать. Можно, пожалуйста, вы меня по собственному уволите, а не по какой-то статье? Я вас очень прошу...» Договорить я не смогла, все же расплакалась. Закрыла лицо руками, содрогаясь от всхлипов. В голове огромными буквами было написано слово «Дура». Ага, сейчас он мне поверит и просьбу выполнит, конечно. Крепкие руки сомкнулись на моих плечах и притянули меня к широкой и твердой мужской груди. Осторожно так, нежно, успокаивающе. Меня так папа обнимал давным-давно. И от этого ощущения я сначала застыла даже перестав плакать, а после разрыдалась еще сильнее. Лена, не плачь, те, вам не зачем увольняться, понятно? Сквозь собственные всхлипы услышала я хриплый голос зверина. Тарханова я беру на себя и даю вам слово, что он больше вас не побеспокоит. Вы, вы верите мне? Отстранившись, я неверяще заглянула в лицо мужчины. То было непроницаемым, застывшим как маска, но не злым больше просто очень бледным. А вот налитые кровью глаза продолжали дико гореть. Верю. Он резко убрал руки и отошел. Стало очень холодно и зябко. Тело снова пробрало дрожь, и я обхватила себе руками. Тарханов тем временем разорвал листок с заявлением и выбросил клочки бумаги в урну. «Идите сдавать смены, Елена Владиславовна, а потом отдыхайте. Не беспокойтесь ни о чем, я все улажу». «То есть...» «У меня будет работа?» — ахнула я. Зверин молча кивнул. «Спасибо». Неверяще прошептала я одними губами. На автопилоте вышла из его кабинета и в уборную прошла тоже на автопилоте. Там умылась несколько раз, чтобы убрать следы слез. Не верилось, что Зверин встал на мою сторону, что поверил моим словам, что защитит меня. Это казалось фантастикой, сном, иллюзией, но было правдой. Неужели есть шанс, что все и правда будет хорошо? Постояв еще немного, я все же вышла и направилась сдавать смену. После в раздевалку и домой, мысленно умоляя всех богов о том, чтобы не столкнуться с Тархановым. К счастью, мне повезло и тут. Добравшись до своей квартиры, я затолкала в себя завтрак. Позвонила Алина. «Привет! Как ты, дорогая?» «Привет, Алиш! все хорошо, вот со смены пришла, спать буду». Бодро солгала сестре я. А вы как там? Едем с аквалангами нырять. Какая тут красота, Ленусь. Будет у тебя отпуск, обязательно вдвоем смотаемся на пару неделек. Дальше следовал эмоциональный рассказ о достопримечательностях острова и впечатлениях об отдыхе. Я слушала в полухо, радуясь, что сестра кайфует в свадебном и что не услышала в моем голосе фальш. Пожелав им саликом хорошего дня, я приняла душ и завалилась спать. Не знаю, как, но мне даже удалось довольно быстро уснуть. Демьян зверен, он не мог поверить от слова совсем не мог и не хотел. Но тем не менее, вон они клочки заявления об уходе в мусорном ведре валяются, а в воздухе до сих пор витал тончайший аромат духов, смешанных с личным запахом девчонки, от которого у зверина слегка башка кружилась. Или это откат после выброса адреналина? Конечно, Демьян знал, что его друг далек от образчика порядочности в плане отношений с женщинами. Его это беспокоило мало. Все взрослые люди, все по обоюдке, а остальное не его дело. Но представить, что друг окажется форменным мерзавцем, опустившимся до шантажа, Зверин не мог от слова совсем. А то, что объектом оказалась Лена, срывало крышу. И ведь еще лгал ему, смотрел в глаза и лгал. «Такой ты лучший друг, ага. Чёрта с два. С этого момента никакой дружбы не будет. И работать Тарханов в этой больнице тоже не будет. А ещё зверен позаботиться, чтобы ему стало не видать хороших должностей ни в других больницах, ни тем более в министерстве, которым Тарханов так грезил. Написал ему сообщение с просьбой зайти к нему сразу же, как приедет на работу, и стал ждать. Внутри кипело. Нечего и думать о том, чтобы сосредоточиться на работе». К счастью, Тараханов ждать себя не заставил. Привет! постучался и зашел. Протянул руку, и зверен, преодолев годливость, пожал ее. Олег, садись! Указал на кресло напротив стола, и тот сел. Потом нарочно-медленно достал из ящика стола листок бумаги, вытащил из подставки ручку и положил перед другом. Пиши, едва сдерживаясь. Что писать? нервно усмехнулся тот. Заявление об уходе по собственному желанию. Не понял. Со злым удовлетворением Зверин следил, как лицо бывшего лучшего друга покрывается алыми пятнами. Как испуганно бегают его глаза, а руки то сжимаются в кулаки, то разжимаются. Стремно тебе, ага. Это не женщину прессовать. Не надо подчиненной власть демонстрировать. Зверин почувствовал, что его даже подташнивать начинает это мерзение. Как он только мог не замечать, что Олег на такое способен. И что, если Лена не первая такая? Если были и другие, а он не знал. В его мать в вашу больнице. Что непонятно, Олег. Ты угрожал Петра, что волчий билет ей организуешь, если не ляжет под тебя. А я поступаю милосерднее. Предлагаю тебе за это уйти по собственному. А волчий билет будет сюрпризом, да. Тарханов тем временем откинул голову назад и захохотал. Зло, натреснуто. «Ну, стерва! Да кого ты слушаешь, Дем? Посрались мы с Ленкой, вот она на меня бочку и катит. Да, не ожидал от нее такого. А от тебя-то еще меньше». Зверину очень захотелось снова ему врезать, но мужчина сдержался из последних сил. «Вылетит с должности, чёрта с два сможет Лену защитить. И, в принципе, тогда эта мразь победит». «У тебя есть два варианта, Олег» поймав бегающий взгляд своего зама, сказал Зверин: "Либо ты уходишь по собственному, либо я тебя увольняю по статье за домогательство. Выбирать тебе". Тарханов сник. Весь кураж, с которым он лгал несколько секунд назад, как ветром сдуло. А в том, что он лгал, Зверин не сомневался. Сам не мог понять, почему, но это было так. "Мы же друзья, Дем". "Друзья не врут друг другу это раз", отрезал Зверин. И в моих друзьях те, кто баб прессует, не ходят. Это два. Их взгляды снова скрестились. С каждой новой секундой Зверин ощущал, что может и не сдержаться и снова поездить Олегу по зубам. Особенно с тем, что теперь однозначно есть за что. Теперь даже хуже, чем если бы он был реально с Леной вместе. Потому что обижать ее, пугать, он, зверен, никому не позволит. Это он осознал со всей ясностью. Никому тарханов первым отвел взгляд вот так значит да из-за какой-то бабы заткнись и пиши рыкнул зверин и олег стал писать пальцы его дрожали ты об этом пожалеешь закончив он бросил ручку на стол и вскочил на ноги уже жалею что не сделал этого раньше черт знает что ты еще успел натворить за моей спиной в больнице за эти годы пошел вон